Часть первая. Пробуди в себе магические силы. Глава первая. Встретиться с собой. Прислушайся к силе, спящей внутри. Я ведьма, и я несу свою силу бережно. Я знаю, что магия — слишком ценное сокровище. Её не выставляют на показ, но она воодушевляет и даёт силы. Я ведьма, и я заключаю в себе целый мир». А ты? Много ли ты знаешь о себе? О той настоящей тайне, которая спрятана в самой глубине твоего существа? Если тебе кажется, что ты — это только то, как видят тебя другие, и то, что ты сама видишь в зеркале, то, возможно, настало время тебе встретиться с собой и узнать, какая ты настоящая. Делается это в тишине и уединении? Нет, нет, совсем не обязательно отправляться в пустыню или в лес. Живи, как ты жила до этого. Делай то, что ждёт от тебя социум. Учись, работай, воспитывай детей. Просто найди время для того, чтобы встретиться с собой, чтобы уйти в свой собственный оазис, в цветущий сад твоей души. В мир твоей силы, твоих ресурсов и возможностей. В мир, где ты — часть великой природы, а не винтик в машине социума. В мир, где живёшь настоящая ты, а не тот внешний образ, с которым привыкли иметь дело окружающие. Как встретиться с собой? Ключ к этому — твои желания. Спроси себя, чего тебе хочется для себя самой? Не в подражении другим, не для того, чтобы кому-то понравиться. Чего хочет твоя душа? Ты знаешь это? Душа истинной ведьмы не стремится к материальным благам. Она жаждет творить, созидать, открывать и разгадывать тайны. Она хочет изменить этот мир, и она может это сделать, потому что она единственная и неповторимая. Другой точно такой же нет, не было и не будет. И она хочет проявить свою самобытность, свое самобытие. Ты готова помочь ей в этом. Возможно, ты пока не распознаешь своих желаний, не умеешь отличать их от тех, что предлагает тебе мир. Это значит, что ты еще пока не в контакте со своими чувствами. Но ты – ведьма, а значит, в твоей власти – сила стихий. И ты можешь использовать эту силу, чтобы встретиться со своими чувствами и понять, чего же ты хочешь на самом деле. Прямо сейчас я предлагаю тебе обратиться к стихии огня и выполнить небольшую практику. С ее помощью ты прикоснешься к тому источнику, что дремлет внутри тебя. Практика – пламя твоей души. Тебе понадобится свеча, любая, восковая или парафиновая. Главное, чтобы она была нейтрального светлого цвета, в идеале белая. Что касается подсвечника, то лучше, чтобы он был керамическим, а не из металла. Металл — это тоже стихия, и с ней ты начнёшь работать немного позже. Зажги свечу в полной темноте и поставь её так, чтобы пламя было на уровне глаз. Сядь прямо и некоторое время просто смотри на пламя. Все мысли, которые будут приходить в голову, направляй в огонь. Пусть весь этот мысленный мусор исчезнет без следа. Задай себе вопрос. Если бы твоя душа была огнем, каким бы он был? Какого цвета? Светло-желтый, золотистый, белый, ярко-оранжевый, красный, нежно-розовый, бледно-голубой или насыщенный синий? А может, фиолетовый? Это спокойное, ровное пламя или с рвущимися, будто на ветру языками. Греет или обжигает, успокаивает или тревожит. Это тихое пламя свечи или бушующий пожар. Твой внутренний огонь неповторим, как линии на руках, как полоса на шкуре у тигрицы. В этом пламени черпает силу твоя внутренняя ведьма. Познакомься с ним, прочувствуй, каков характер твоей внутренней энергии. Продолжай практику до тех пор, пока не почувствуешь, как внутри тебя разливается тепло. Затем погаси свечу и некоторое время посиди в темноте. Магия внутреннего света. В тебе есть свет, который способен творить магию. Он словно маленькая негаснущая свечка, которая испускает невидимые лучи. Тонкими энергиями этого света пронизан весь мир. Он есть не только в тебе но и во всём живом. Но чувствовать его, управлять им, может только ведьма. Взаимодействие с энергиями природы и есть магия. Изменяя свой собственный свет, ведьма влияет на окружающее пространство. Твоя маленькая свеча внутри, как пульт управления всеми энергиями мира, теми тончайшими лучами, что тянутся от одного живого существа к другому. Научись работать со своим внутренним светом, и ты станешь творить чудеса. Что такое этот свет и как он работает? Представь музыканта, который играет на гитаре или трогает струны, просто настраивая инструмент. От прикосновения пальцев струна начинает вибрировать и распространять звуковые волны. Мы слышим звук, заполняющий собой все помещение. Кажется, что звучит сам воздух. А если рядом будет такая же гитара, то она отзовется. На ней завибрирует та же струна, что и на первой. Звуковые вибрации заставляют ее звучать в унисон, хотя до нее не дотрагивались руки музыканта. Она попала в резонанс с первой, звучащей струной, и настроилась на ее волну. То же происходит и с нашими внутренними энергиями. Они распространяются волнами и создают резонанс вокруг себя. Ведьма знает, как работает этот закон и создает в себе нужную вибрацию, а на нее уже откликается то, что вибрирует на схожей частоте. Это и есть формула чуда. Обычные люди грубо вмешиваются в реальность, пытаясь достичь своих целей. Но мы, ведьмы, управляем своим внутренним светом, касаясь лишь тех внешних потоков энергии, которые нам нужны в данный момент. И события происходят сами собой. Как мы воздействуем на реальность? Мысли, слова и эмоции, энергии растений, минералов и других природных стихий – для ведьмы все это инструменты, с помощью которых она меняет реальность. Настраивая свою душу на определенные вибрации, она усилием воли направляет все эти энергии на исполнение желаний. Магия – это работа с энергиями. И я, и другие ведьмы. Всю жизнь учится бережному обращению с ними. Возможно, слово «энергия» покажется тебе слишком сухим, словно взятым из академического словаря. На самом деле под ним подразумеваются творческие, живые, могущественные, таинственные и непостижимые силы природы. А природа, как и человек, наделена душой и разумом. С этой душой и общается ведьма. Ты просто чувствуешь вибрации этой души, и настраиваешься на них, как птица ловит воздушные потоки, как серфингист использует силу волны, как растение поворачивается вслед за солнцем. Когда ты сливаешься воедино с миром и его энергиями, все становится возможным. Это не столько наука, постигаемая разумом, сколько искусство, и познать его способно лишь сердце. Вот почему, выполняя магические практики, Ведьма не задумывается над тем, как они работают физически. Она прислушивается к своей внутренней сущности, к своей интуиции. Там, в глубине сердца, ты найдешь объяснение тем вещам, которые могут быть непонятны для разума. Практика. Светящаяся струна. Закрой глаза и забудь все то, что тебя беспокоит. Отгони навязчивые мысли. Выпрями спину. Потянись макушкой вверх, расслабь и опусти плечи, руки свободно положи на колени, если ты сидишь. Упражнение можно выполнять также стоя или лежа, как тебе удобнее. Теперь направь свое внимание на позвоночник. Вообрази, что он идеально ровный, прямой, как натянутая струна. Это стержень, на котором держится твоя внутренняя сила и твой дух. Он твоя внутренняя опора и поддержка. Теперь представь, что струна эта сияет ярко-белым ослепительным светом искрится, как снег на солнце. Этот свет постепенно набирает силу. И вот это уже не струна, а настоящий столб ярко-белого ослепительного света. Свечение становится мощным и заполняет тебя изнутри. Дыши ровно, спокойно и глубоко. Почувствуй, как становишься сильнее и увереннее. Это пробуждается твоя сила. Твоя энергия, с помощью которой ты сможешь менять мир. Когда тепло заполнит все твое тело, сделай глубокий вдох и открывай глаза. Практика закончена. Связь со стихией Земли. Твоя надежная опора. Стихия Земли – та основа, на которой стоит видовство. Ведьма имеет прочную связь с Землей, получает от нее силу, уверенность, Устойчивость в жизни. Вот почему я время от времени заземляюсь. Магия творится незримыми силами. Но чтобы чудо воплотилось в реальность, ведьме нужна твердая опора. Стихия Земли даст тебе уверенность в любых обстоятельствах. У всех людей случается так, что человек не находит себе места, беспокоится, нервничает, раздражается без причины. Иногда ты не знаешь, чем заняться. Ни в чем не находишь покоя и радости или чувствуешь себя вялой и сонной. Бывает это и со мной. И тогда я понимаю, что в данную минуту я не заземлена. Когда я теряю связь с Землей, это лишает меня уравновешенности, уверенности и спокойствия. Заземление важно всем людям, а ведьме особенно, потому что она имеет дело с самыми разными энергиями, не только земными, но и космическими, а также с энергиями окружающего ее мира. Если нарушается баланс и другие энергии начинают преобладать над земными, она может потерять часть своей силы. А потому во время любых магических действий нужно быть заземленной. Заземление желательно проводить и после того, как ты совершила магический ритуал. Также заземляться можно и в любое другое время это никогда не помешает. Ты можешь делать это ежедневно или даже несколько раз в день. Существует множество разных техник заземления. Я приведу несколько самых эффективных, и будет очень хорошо, если ты освоишь их все. Тогда в дальнейшем ты сможешь выбирать из них наиболее подходящие по ситуации или по твоему самочувствию. Начни осваивать их прямо сейчас и замечай, какие из них у тебя получаются лучше, заметнее влияют на твое самочувствие или просто больше тебе нравятся». Практика – золотой шар. Эту технику можно выполнять в любой позе. Закрой глаза и сосредоточься на области солнечного сплетения. Там вспыхивает маленькая золотая искра, которая постепенно разрастается в шар золотой энергии. С каждым вдохом шар становится еще больше. Золотистая энергия наполняет все твое тело, выходит за его пределы, и в какой-то момент ты оказываешься внутри золотого потока энергии. С каждым выходом поток энергии устремляется вниз, уходит глубоко в Землю и достигает ее центра. Там, в центре Земли, золотая энергия соединяется с ярким, светящимся земным ядром. Снова вдохни и представь, что энергия земного ядра поднимается потоком вверх, заполняет твое тело и концентрируется в области солнечного сплетения. Ты можешь взять из центра Земли столько энергии, сколько тебе нужно, а также можешь отправить туда ненужную энергию беспокойства, раздражительности и других негативных эмоций. Практика дерева. Эта техника выполняется стоя и босиком. Поставь ноги плотно на пол, прочувствуй, как вся стопа полностью прилегает к полу. Представь, что твой вес увеличивается, стопы еще сильнее вдавливаются в пол. Закрой глаза и вообрази себя деревом, которое корнями уходит глубоко в землю. Из твоих стоп прорастают мощные корни, они достают до самого центра земли. И так же, как дерево получает влагу и питание из земли, ты получаешь от нее силу и энергию. Эта практика – настоящая скорая помощь для восстановления сил. Когда я чувствую себя вялой, я получаю от земли бодрость. Когда ощущаю нервозность, раздражительность, я отдаю все эти чувства земле, представляя, как беспокойство уходит вниз по корням, а взамен приходят спокойствие и уравновешенность. Главное при этом сосредоточиться на ощущении твоей прочной связи с землей, укорененности в ней. Повторяй упражнение, пока не почувствуешь, что стала более уверенной, устойчивой, уравновешенной, сильной и спокойной. Практика магнит. Эту практику выполняют как стоя, так и сидя. Сними обувь, стопы плотно поставь на пол. Если есть возможность, делай это упражнение босиком, на земле. Но если погода не позволяет, просто представь, что под ногами земля, покрытая мягкой травой. Глаза можно закрыть, если тебе так будет легче сосредоточиться. Вообрази, что твои стопы превращаются в сильные магниты. Магнитное ядро Земли притягивает тебя. Твои ноги все сильнее вдавливаются в Землю под действием этого притяжения. Вдох, и твое тело наполняется магнитной энергией. Ты ощущаешь себя сильной, спокойной, крепко стоящей на ногах. Когда почувствуешь, что достаточно укрепилась в земной энергии, открывай глаза. Практика закончена. В экстренных случаях Когда нет возможности провести полную практику, я использую способы моментального заземления. С силой топнуть несколько раз ногами об землю. Крепко зажать в ладонях гальку или любые полудрагоценные камни, кристаллы и подержать пару минут. Съесть какой-нибудь корнеплод в сыром виде: морковь, кальраби, сельдерей и так далее. Сделать несколько резких движений например, ударить кулаком по подушке, подержаться за металлическую трубу или радиатор отопления, когда есть возможность походить босиком по земле, приложить ладони к земле или постоять, прислонившись к дереву, полить комнатное растение, взрыхлить руками землю, в которой оно растет. Очень полезно также сажать и пересаживать цветы и выполнять любые работы, связанные с землей. Как привести энергию в движение? Ты почувствовала энергию своего внутреннего света и научилась заземляться. Что же дальше? А дальше мы с тобой попробуем ощутить движение этой энергии и научимся управлять им. Представь себе два магнита, которые оказались рядом. В зависимости от их заряда сработает сила притяжения или отталкивания. Силу ведьм неслучайно называют магнетизмом. Магнетизм – это и есть движение энергии, которое зависит от того заряда, что ты несёшь в себе. На какие вибрации ты настроишься, то и будешь притягивать. Или же наоборот – отталкивать. Существует множество разных способов привести энергию в движение. Главное – увидеть в себе эту энергию, войти в поток этой внутренней силы, всеми клетками тела ощутить, как он течёт сквозь тебя. Ведьма всегда чувствуют свою проточность. Именно это качество позволяет ей установить связь с энергиями природы, мира, Земли и космоса. Практика поток. Закрой глаза и представь свой позвоночник, как столб движущегося света. Свет вливается в твою макушку с неба, ровно и мощно струится по позвоночнику и уходит в землю. Не нужно напрягаться. Не нужно пытаться усилием воли включить этот поток. Просто расслабься и позволь энергии протекать сквозь тебя. Главное — не напрягаться. Энергия сама знает, как ей нужно течь. Позволь потоку уходить сквозь тебя глубоко в землю. В какой-то момент ты почувствуешь, что из земли поднимается встречный поток энергии. Он заполняет твои ноги, а затем всё тело. Это естественно. Ведь ты направила энергию в Землю, и Земля начинает отвечать тебе тем же. Поток энергии теперь течет вверх и уходит куда-то далеко в небо. Постепенно ты научишься чувствовать два потока одновременно и сможешь ощутить, как в тебе соединяются энергии неба и Земли. Примечание. Если тебе покажется, что поток, идущий вверх, как бы отрывает тебя от Земли, сразу же сосредоточься на нисходящем потоке и выполни любую технику заземления. Посмотри на свои руки. В них магическая сила. Все, что мне нужно, я создаю с помощью потоков энергии. Энергия течет сквозь мои руки. Руки — это важнейший инструмент ведьмы. Мы преображаем все, к чему прикасаемся. Руками можно исцелять или наделять предметы силой. Руки способны сделать обычный чай магическим зельем и усилить свойства лекарственных растений. Все ритуалы, которые совершает ведьма, нуждаются в энергии, а она передается, в том числе и руками. Люди думают, что руки ведьмы особенные. Например, они должны быть всегда сухими и теплыми. Но это заблуждение. Любые руки можно наделить магической силой. Холодные руки могут также прекрасно передавать энергию, как и тёплые. Главное – научиться чувствовать энергию и направлять её потоки руками, что не так уж и трудно, потому что наши руки самой природой предназначены для этого. Следующая техника поможет тебе в этом убедиться. Практика. Заряжаем руки. Закрой глаза и сосредоточься на потоке света, протекающем по позвоночнику. Хорошо разотри ладони одна от другую, а затем расслабь их и немного отведи друг от друга. Не прилагая почти никаких усилий, ты почувствуешь, что ладони сами стремятся отодвинуться друг от друга, даже без твоего сознательного участия. Позволь им остановиться, когда поймешь, что дальше разводить ладони уже не хочется. Теперь медленно приближай ладони. Ты обязательно почувствуешь, либо небольшое сопротивление, как будто между ладонями возникло упругое магнитное поле. Вновь разотри ладони, слегка разведи их в стороны и представь, что между твоими ладонями появился светящийся шарик энергии. Покатай его между ладонями, поиграй с ним, то увеличивая, то уменьшая его размер. Соедини ладони и представь, что энергия шарика ушла в твои руки. После этого прикоснись пальцами или ладонями к любому предмету – камню, свече, растению или ручке. Чувствуешь, как вещь будто оживает под твоими руками. Ты пробудила энергию, родственную энергиям окружающего мира. Ты не только зарядила руки, но и установила внутреннюю связь со всем сущим. Другие способы включиться в энергетические потоки. Ведьмы используют множество способов включиться в энергетические потоки мира и почувствовать движение энергии. Каждая выбирает то, что подходит именно ей. Вот способы, которые использую я. Танец. Я включаю тихую, ненавязчивую музыку или же напеваю про себя. Энергия свободно течет по позвоночнику. Я позволяю ей наполнить все тело, голову, руки и ноги. В какой-то момент светящаяся сила начинает управлять моим танцем. Я позволяю телу двигаться спонтанно, так как ведет его внутренняя энергия. Не ты танцуешь, танцует энергия внутри тебя. Она ведет тебя, а ты только повторяешь ее танец, воспроизводишь в движениях. Рисунок. Возьми лист бумаги, ручку, карандаш или кисти и краски, так же как в танце. Позволь потоку энергии протекать через тебя и изливаться сквозь твои руки на бумагу. Пусть рука движется сама собой, нанося на лист любые линии, фигуры или просто пятна. Рисуешь не ты, рисует энергия внутри тебя. Закончи, когда почувствуешь, что достаточно. Если рисовать было приятно и рисунок тебе понравился, можешь сохранить его и даже поместить в рамочку ведь он заключает в себе позитивную энергию, которая способна улучшить твое настроение и восстановить душевное равновесие. Письмо. Возьми бумагу, ручку, войди в поток света и начинай записывать на листе свои чувства. Перечисляй только чувства, а не свои мысли по их поводу. Пиши, спокойно тебе или тревожно, радостно или грустно. Тепло тебе сейчас или холодно. Ты бодро и отдохнувшая или усталая и так далее. Чувства – это тоже энергия. И выплескивая их на бумагу, ты приведешь энергию в движение, включишься в поток. Высвободив свои чувства, ты почувствуешь себя лучше. Ты также можешь включать энергетические потоки, выполняя любые самые обычные дела. Например, делать уборку, мыть посуду, Заниматься спортом – просто гулять. Главное при этом – находиться в потоке энергии. Так тебе будет гораздо легче и приятнее. Заниматься всем этим – ты не будешь уставать, а результат окажется гораздо лучше.